Леонид Николаевич Андреев Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы. Тише, тише, тише. Подвинься ближе. Смотри в глаза. Я всегда была очаровательным существом, нежным, чувствительным и благодарным, и мудрым, и благородным, и таким гибким в извивах стройного тела, что тебе будет радостью взглянуть на тихую пляску мою. Вот в кольце свернусь я, Тускло блесну чешуёю, Сама обовью себя снежностью, и в нежно холодных объятиях умножу стальное тело. Одна во множестве. Одна во множестве. Тише, тише смотри в глаза. Тебе не нравятся покачивания мои и мой прямой открытый взгляд? Ах, тяжела голова моя, и оттого покачиваюсь я тихо. Ах, тяжела голова моя, и того смотрю я прямо. Покачиваясь, подвинься ближе, дай мне тепла немного, погладь перстами мой мудрый лоб. В его прекрасных очертаниях найдешь ты образ чаши, в которую стекает мудрость роса ночных цветов. Когда извивами черчу я воздух, в нем остается след. Узор тончайшей паутины, сплетенье сонных чар, очарование бесшумного движения, неслышный свист скользящих линий. Молчу и качаюсь. Смотрю и качаюсь, что за странную тяжесть ношу я на шее. Я люблю тебя. Я всегда была очаровательным существом и любила нежно тех, кого любила. Подвинься ближе. Ты видишь мои беленькие... острые очаровательные зубки, целуя я кусала. Не больно, нет, немного, от нежности, лаская, кусала я немного, до первых светлых капелек, до крика, похожего на смех, когда щекочут. Это очень приятно, не думай. иначе не возвращались бы ко мне за поцелуями кого я целовала это теперь я могу поцеловать только раз как печально только раз один поцелуй на каждого как мало для любящего сердца чувствительной души стремящейся к великому слиянию но это только я печальная целую раз и вновь должна искать любви он другой любви уже не знает для него нерасторжимый вечен мой брачный нежный и единый поцелуй я говорю с тобой доверчиво и когда кончу мой рассказ Я тебя поцелую. Я люблю тебя. Смотри в глаза. Не правда ли, какой великолепный, какой державный взор? И твердый, и прямой, и пристальный, как сталь, приставленная к сердцу — Смотрю и качаюсь, смотрю и чарую, В зелёных глазах собираю твой страх, Твою любовную усталую покорную тоску. Подвинься ближе, это теперь я царица. «И ты не смеешь не видеть моей красоты!» «А было странное время!» «Ах, какое странное время!» «При одном воспоминании я волнуюсь!» «Ах, какое странное время!» «Меня не любили!» «Меня не чтили!» «Жестокой свирепостью меня преследовали, топтали в грязь и издевались. Ах, какое странное время! Одна во множестве! Одна во множестве!» «Я говорю тебе, подвинься ближе! За что не любили меня?» Ведь и тогда я была очаровательным существом, беззлобным, нежным, танцующим чудесно. Но меня мучили, меня жгли огнем. Тяжелые и грубые звери топтали меня тупыми ступнями безумно тяжелых ног. Холодные клыки кровавых ртов разрывали мое нежное тело. И в бессильной скорби я грызла песок. Глотала пыль земли и умирала в отчаянии. Каждый день я умирала растоптанная. Каждый день я умирала в отчаянии. Ах, какое подлое время! Глупый лес все забыл и этого времени не помнит. Но ты пожалей меня. «Подвинься ближе. Пожалей меня, оскорбленную, печальную, любящую, танцующую прекрасно. Я люблю тебя. Как я могла защищаться? У меня были только мои беленькие, чудные, острые зубки. Они пригодны лишь для поцелуев. Как могла я защищаться?» Это теперь я ношу на шею эту страшную тяжесть головы, и взор мой повелителен и прям. А тогда была легка голова моя, и глаза смотрели кротко. Тогда у меня еще не было яда. Ах, тяжело голове моей, и держать ее мне — Трудно. Ах, я устала от моего взора. Два камня во лбу моем, и это мои глаза. Пусть драгоценно сверкающие камни, но тяжело носить их вместо кротких глаз, они давят мозг. Тяжело голове моей. Смотрю и качаюсь. В зеленом тумане вижу тебя. Ты так далеко. Подвинься ближе. Видишь, даже в печали я прекрасна. И Томин мой взор от любви. Смотри в зрачок. И я буду суживать его и расширять. И дам ему особый блеск. Мерцание ночной звезды. Игру всех драгоценных камней. Алмазов. Зелёных изумрудов, желтеющих топазов, Рубинов кроваво-красных. Смотри в глаза, это я, царица, Венчаюсь короною моею, А то, что сверкает, горит и падает, отнимает у тебя разум, волю и жизнь. Это яд. Это капелька моего яда. Как это случилось, я не знаю. Я не питала зла к живущему. Я жила и страдала, молчала, таилась. Пряталась торопливо, когда могла спрятаться, уползала поспешно, но плачущие не видели меня. Я не умею плакать, и все быстрее и прекраснее становилась моя тихая пляска. Одна в тиши, одна в глуши с тоскою в сердце я танцевала. Они ненавидели мой быстрый танец и охотно убили бы меня, танцующую. И вдруг стала тяжелеть моя голова. Как это странно! Стало тяжелеть моя голова. Все такая же маленькая и прекрасная, мудрая и прекрасная. Она вдруг потяжелела страшно. К земле пригнула шею. Сделало мне больно. Это теперь я привыкла немного. А вначале было ужасно неловко и больно. Я думала, что я больна. И вдруг... Подвинься ближе, смотри в глаза. Тише, тише, тише. И вдруг... Отяжелел мой взгляд. Стал пристальным и странным. Я даже испугалась. Хочу взглянуть и отвернуться, и не могу... Смотрю все прямо, вонзаю взор все глубже, как будто каменею, смотри в глаза, как будто каменею и каменеет все, на что смотрю, смотри в глаза. Я тебя люблю. Не смейся над моим доверчивым рассказом, я рассержусь. Каждый час я открываю мое чувствительное сердце, но все мои попытки тщетны. Я одинока. Звенящую тоскою полон мой единый и последний поцелуй. И нет любимого. И вновь ищу любви и тщетно повествую. Не может обнажиться сердце. А я томит и тяжелеет голова. Не правда ли, как я прекрасна в моем отчаянии? Подвинься ближе. Я люблю тебя. Однажды я купалась в гнилом лесном болоте. Я люблю быть чистой. Это признак благородного рождения. И я купаюсь часто. И, купаясь, танцуя на воде, увидела свое изображение и, как всегда, влюбилась. Я так люблю красивое и мудрое. И вдруг. Увидела на лбу среди других природных украшений явился новый странный знак. Не от него ли тяжесть, а каменелость взора и этот сладкий вкус во рту? Вот здесь темнеет крест на лбу. Вот здесь смотри! Подвинься ближе! Не правда ли? Как странно! Но я не поняла тогда, и мне понравилось. Пусть будет украшением больше. А в тот же день, тот самый страшный день, когда явился крест, мой первый поцелуй стал и последним. Смертельным стал мой поцелуй. Одна во множестве. Одна во множестве. Ах! Ты любишь драгоценные камни. Но подумай, возлюбленный. Насколько драгоценнее капелька моего яда. Она такая маленькая. Ты видал когда-нибудь? Никогда-никогда. Но ты узнаешь. По мысли возлюбленной, сколько страданий, тяжелых унижений, бессильной ярости себя грызущей должна была я пережить, чтобы родить вот эту капельку. Я царица. Я царица! В одной капельке мною рожденной я ношу смерть для всего живущего. И царство мое безгранично, как безгранична скорбь и безгранична смерть. Я царица, мой взор не преклонен, мой танец страшен, я прекрасна, одна во множестве». «Одна во множестве! Ах. «Не падай, я еще не кончила. Подвинься ближе, смотри в глазам». И вот тогда вползла я в глупый лес, в свою зеленую державу, по-новому, по-страшному. Я была кратка, как царица, и милостиво, как царица, кланялась по сторонам направо, налево, а они убегали. Благосклонно, как царица, я кланялась направо и налево, а они, смешные, убегали. Как ты думаешь, от чего они убегали? «Как ты думаешь?» «Смотри в глаза. Ты видишь там какое-то мерцание и блеск?» «Это лучи моей короны слепят твой взор. Ты каменеешь. Ты погиб. Сейчас я протанцую мой последний танец. Не падай. Вот в кольца свернусь я. Тускло блесну чешуёю, Сама обовью себя снежностью И в нежно-холодных объятиях Умножу стальное тело. Вот я, прими мой брачный, Единый поцелуй. В нем смертоносная тоска Всех угнетенных жизней. Одна во множестве. Одна во множестве. Склонись ко мне. Люблю тебя. Умри.